и слишком нетерпеливым в управлении людьми. Также методы жесткой экономии, которые он применял на своих обширных угодьях, а затем применил к государственным расходам, стали помехой реформе. Морозов поставил людей, которым он мог доверять своих родственников, на ключевые посты в своей администрации. Так боярин Иван Васильевич Морозов заменил Иван Петровича Шереметьева на месте главы следственного управления «Владимирский судный приказ». Борис Иванович Пушкин был назначен главой управления по борьбе с преступностью «Разбойный приказ». Заменив на этом посту Василия Петровича Шереметьева Шурин Морозова, окольничий Петр Тихонович Траханиотов, стал новым главой управления артиллерией Пушкарский приказ. Шурин Траханиотова Леонтий Степанович Плещеев получил пост судьи в земском приказе. Важную роль в администрации Морозова играли братья Чистые, которые по происхождению были ярославскими купцами. Назар Иванович Чистый – Вел торговлю с заграницей и сам ездил за рубеж. Лихачев, Чистый, Назар, Том Чаадаев, Швидков. Страница 308. В 1632 году его назначили дьяком управления государственных доходов «Большая казна». В январе 1647 года Морозов дал ему еще более важный пост думского дьяка во главе посольского приказа. Во главе большой казны Назара заменил его брат Анике Иванович. Большинство чиновников, которых выдвигал Морозов, было способными людьми, но, назначая их, Морозов оскорблял Шереметьевых, их друзей-сторонников, и и таким образом создал оппозицию своему управлению Савинова. «При царском дворе». Главными пунктами программы Морозова были следующие. Первый – меры по улучшению положения дворянства и горожан. Второй – меры по улучшению государственных финансов путем сокращения затрат, не являющихся необходимыми, и изыскания новых источников дохода. Морозов начал с рассмотрения требований дворянства – 19 октября 1645 года правительство утвердило десятилетний установленный срок для предъявления требований касающихся беглых крестьян введенный в 1641 году кроме того объявлялось что будет сделан новый кадастр крестьянских и бобыльских усадеб те крестьяне и бобыли чьи имена будут занесены в книгу переписи останутся навсегда прикрепленными к землям их проживания это значило что установленный срок для требований будет отменен смирнов посадские люди том 2 страницы 12 14 ильешевич том 2, страница 96. Правительство должно было воспрепятствовать тому, чтобы дворянство предъявляло требования набеглых крестьян, которые ушли в большие боярские земли ранее 1635 года. И таким образом оно поощряло укрывательство таких крестьян боярами. С другой стороны, правительство обещало, что после составления новых книг, переписи, больше не будет установленного срока, для требований. Другими словами, на будущее гарантировалось установление того, что крестьяне будут прикреплены ко всем видам земельных угодий, и это будущее не столь отдаленное. Это устраивало и бояр, и дворянство. Мнение крестьян никто не спрашивал. Чем короче установленный срок требований на беглецов, тем выше шанс крестьянина уйти от закона неузнанным и тем самым осуществить свое традиционное право свободы передвижения. Однако то, чего хотели крестьяне, это не отмена установленного срока, а отмена запретительных годов, заповедные годы, и восстановление годов свободного передвижения, выходные годы. Точку зрения крестьян на их права характеризует то, что в ряде договоров